«Наконец-то!» прошептала, когда мы вошли в город. Дождь пока что еще не начался, и на улицах, вымощенных брусчаткой, виднелось несколько горожан, которые, увидев нас, удивленно раскрывали глаза. Да, выглядели мы плачевно. Особенно я им и рад. Грязный с ног до головы, мокрые, еле идущие. Практически все время Брант нес меня, но я все же чувствовал себя так, словно по мне пробежало стадо лошадей. «Где Один?» спросил у Бранта. «В таверне». Я не стала спрашивать, в какой именно, все равно не знала, где и что находилось, поэтому просто молча следовала за оборотнем. Вполне возможно, что эти маги последуют за нами в город, поэтому, продвигаясь за каулками, Брант уже вскоре привел нас к таверне «Два огня», на втором этаже которой находилась гостиница. К ней мы прошли через запасной выход и по поскрипывающим доскам прошли к концу коридора. Там находилась дверь, которую Брант открыл без стука и немного отступил, пропуская внутрь меня и рада. Этот гостиничный номер был очень просторным, хоть и простеньким. Правда, после жизни в лесу и преодолевания такого тяжелого пути, это место показалось мне лучше уютнее и роскошнее любых помещений, в которых я ранее бывала. Одна, Один и я заметил сразу. Он стоял около окна и смотрел на улицу, но как только мы вошли. Мужчина обернулся к нам. Один выглядел так же, как и раньше. Совсем не изменился, если не считать седины прибавившихся в волосах. Наверное, для него это время было нелегким. Дюран, академия которой он дорожил, теперь разрушена. «Вы быстро дошли». Один кивнул нам в знак приветствия и окинул нас взглядом. Будто пытался убедиться в том, что с нами все в порядке. «В лесу за нами шли маги». Бранд сразу стянул с себя мокрую кофту, после чего отбросил ее в сторону. При этом растрепал ладонью волосы, желая хоть немного избавиться от влаги, стекающей по прядям. Но добился лишь того, что волосы стали торчать в разные стороны. «Им нужна была Амели. «Зачем?» Один нахмурился, а Бранд пожал плечами – Хотя, думаю, все, кто присутствовал в комнате, знали как минимум одну причину, почему меня могли искать. Только я могла продолжить род Тысячелетнего. Вот только те маги не догадываются, что и сам Тысячелетний сейчас рядом со мной. Я была грязной, не захотела пачкать мебель. Вместо этого села на пол, посмотрела на Одина и спросила. «А вы, случайно, не знаете, где сейчас мой учитель и как у него дела?» Я знала, что Один и Эндергар были друзьями. Да, сейчас они по разные стороны баррикад, но я все же надеялась на то, что мужчина немного знал о том, что сейчас происходило с моим учителем. Я скучала по нему, вспоминала и Драгара каждый день, и всякий раз мне было больно. Ведь я сбежала, предала. Нет. Один отрицательно покачал головой. Я не знаю, что с Корвином, только слышал, что он в земене. Сказав это, мужчина обернулся к Бранту. Маги могли отследить вас и прийти в город. Прежде чем уходить, нужно проверить, безопасен ли путь. «Я могу тебе доверить ее сохранность», — спросил Бранд, кинув взгляд в мою сторону. Судя по всему, он сам хотел пойти проверять обстановку в городе и за его пределами. Но Один отверг этот вариант. Сказал, что нашу энергетику могли отследить в лесу, и теперь даже Бранд мог быть заметен. Поэтому идти нужно было Одину. «Пока меня не будет», — «Отдохните», — сказал мужчина. «Возможно, после полуночи мы покинем город. Ночью мы сильнее, чем маги». «Подождите!» — Марат выставил вперед одну руку. «Снимите с меня, Ямбер, связь! Я пойду своей дорогой!» Судя по всему, он очень сильно не желал оставаться с той, которую так настойчиво искали высшие маги. «Сейчас не могу». только после полуночи, когда связь появится, и призыв может убрать только тот, кто его установил, то есть Амелии. Я попыталась возразить и сказать, что уже все перепробовала, но мужчина на мои слова лишь отрицательно качнул головой и протянул мне магический амулет. Сказал, что это редкий, но одноразовый артефакт. Он не всесилен, но может выполнить одно желание. Вполне вероятно, что силы этого амулета хватит, чтобы разорвать связь. Уже вскоре Один ушел. Мэрат сел на диван и запрокинул голову, ненадолго закрывая глаза. Бранд встал около окна и смотрел на улицу, вдыхая воздух носом, а я, несмотря на усталость, ходила по комнате и рассматривала амулет. Позже нам принесли еду, а когда мы ее съели, Бранд куда-то вышел. В это время к нам зашла горничная, чтобы забрать грязные тарелки, и с недовольством посмотрела на то, что мы комнату превратили в свинарник. Раздраженно бурча, она немного прибралась.